Глава седьмая Всю ее пронзил электрический разряд. Нахлынувший поток воспоминаний смазал грань между прошлым и реальностью. И так же, как Макс из тех дней, настоящий касался ее щекой и скользил кончиками пальцев по спине. Николь открыла глаза и отшатнулась. Сдерживаемая все эти дни злость угрожала прорваться наружу. Она уперлась руками в грудь Макса и оттолкнула. Без сопротивления отпустив ее, он сделал шаг назад, только огромные черные зрачки болезненно сверкнули. От дроби, которую отбивало сердце, резко бросило в жар. Николь проклинала собственное тело за такую реакцию на Макса. Она сжала губы, и тяжело дыша развернулась к выходу. Сильнее всего хотелось сбежать, не видеть его, не понимать, что чувства, которые глушило в себе эти годы, все еще живы и просто ждут, когда она ослабнет. — Ты куда? — Карла зацепила Николь за локоть в трех шагах от входной двери. Из приоткрытых губ вырвался обреченный вздох, сгибающий спину и тянущий к полу плечи. — Карла, мне надо уйти. — Еще минимум два часа, пока инвесторы здесь будут любезно остаться и отвечать на их вопросы, если они возникнут. — Карла, я не разочаровывай меня, Николь. Она строго приподняла бровь. Незаменимых людей не бывает. Помни об этом, пожалуйста. Карла многозначительно сощурила глаза и ушла к гостям. Проглотив стон, николя оперлась спиной о стену в пустом коридоре. Идти назад было невыносимо, но и пустить все под откос своим побегом тоже не хотелось. Из зала выскочила Моника, огляделась и, быстро цокая каблуками, подошла к Николе. «Что этот гад тебе сделал?» Сказал, что соскучился. Прохрепела Николь и сглотнула. она меня что-то нашло. Зачем? Зачем он это делает?» «Потому что он козел, ясно же? А Карло Велела быть здесь, пока не разошлись инвесторы. «Так, ладно. Вот как мы поступим. Идем обратно». На плечи опустились тёплые ладони подруги, толкнули обратно в зал. Они остановились у крайнего стола, и Моника всучила в руки Николь бокал мартини. — Пей! Тебе надо успокоиться. Чёрт с ним! Пусть делает и говорит, что хочет. Не реагируй! Он этого и добивается. Невольно Николь повернула голову влево, без труда нашла в толпе Макса, рядом с которым снова крутилась Сьюзанна. — Я сама пообщаюсь с инвесторами, а ты будь здесь, договорились, — сказала подруга, залпом опустошив свой бокал. Николи равнодушно кивнула. Моника ушла, оставив ее наедине со своими мыслями. Против воли наружу выползала гадкая ревность, и желание выдрать Юзан и ее крашеный блонд становилось все отчетливее. Николь ужаснулась от собственных мыслей. Сьюзан ни при чем. Макс Бэйл вот чистое зло, сокрушившее ее шесть лет назад. Демон со сладкими речами и лезвием между пальцев. Холодный Мартини прокатился по горлу, чуть усмиряя гнев. Следующий бокал теплой волной окутал тело. Мышцы расслабились, а в голове появился приятный туман. Третий — стоять на каблуках стало неудобно николь переступила с ноги на ногу потрогала рукой прическу и вытащила из волос шпильку по плечам рассыпались каштановые локоны а уверенность в себе возросла 4 слева мелькнул спина макса рядом вновь крутилась сьюзен ты «Да пошел он Фыркнула Николь и, не дождавшись официанта, наполнила еще один бокал. Поставила пустую бутылку возле ножки стола. К середине порции на губах появилась истеричная улыбка. Она разглядела в противоположном углу зала мужчину, который больше всех поддерживал проект Бушара на презентации, и прямой наводкой направилась к нему. «Говоришь, налаживать связи, Карло?» выполняю приказ. Мужчин навскидку был старше Николь лет на пятнадцать. Он с энтузиазмом отозвался на предложение обсудить проект, однако разговор скоро сменил русло до личных тем, а расстояние давно перестало быть официальным. Николь хохотала над шутками в несвойственной ей манере — откидывала волосы с плеча и делала глоток каждый раз, когда в поле зрения оказывался Макс. Наталью опустилась рука, заставив напрячься. Последние крохи здравомыслия шепнули отступать, пока деловая беседа не поменяла дислокацию и не закончилась в постели у настойчивого инвестора. «Извините, я украду ненадолго вашу спутницу», С натянутой на лицо фальшивой улыбкой рядом выросла Моника и выдернула Николь из лап инвестора прежде, чем та успела улизнуть сама. — Ник, ты что творишь? Сколько ты уже выпила? — прошипела она ей на ухо, уводя на прежнее место. — Три, четыре бокала, а может быть десять. Я их не считала. Николь икнула и глупо рассмеялась. Моника прикрыла глаза. Даже сквозь алкогольную дымку, Николя разглядела раздражение на ее лице. — Стой здесь! Я сейчас отмажу тебя перед Карлой и отвезу домой. — Я еще не хочу домой. — Если ты не уедешь домой сейчас, — понизив голос, проговорила Моника, — то проснешься не у себя в постели, а у этого. И тогда накроют с медным тазом, и твоя свадьба с Томом — И твой проект. Не дури. Жди меня. Я вернусь через минуту. Напоследок она смерила Николь строгим взглядом, который та встретила ироничной улыбкой, и ушла. Туфли невыносимо жали. Становилось жарко. Николь сбросила обувь, мысленно простонав. «Эй, Сьюзн!» — усмехнулась она и махнула рукой коллеги, указав на стол. Здесь еще остались устрицы. Иди их хватай. Ты же берешь все, что плохо лежит. Смешок, который должен был быть злорадным, почему-то отозвался горечью. Николя разыскала на столе бутылку мартини и потянулась к ней. Едва ее пальцы коснулись стекла, как чья-то рука вырвала у нее бутылку. «Хватит, Ник!» строго сказал Макс за ее плечом. «Я сама решу, когда хватит. И не называй меня Ник. Так меня зовут близкие, а ты никто! Она потянулась за второй бутылкой, но Макс перехватил ее запястье и развернул к себе. «Ник!» «Ези к черту!» Николь дернула руку, Не сумев вырваться из схватки, И зло усмехнулась. «Ты думал, вернешься, И я брошусь к тебе на шею, Как раньше? Надо же, Макс Бэлс Не зашел до нас!» Чуть ближе, наклонясь к ее лицу, Он покосился на гостей. «Николь, прекрати, На тебя все смотрят. Плевать на них, И на тебя плевать. Ты скучал». А я не скучала, ни дня, даже рада, что ты уехал. Плевать, что ты говоришь, плевать. Я выхожу замуж за любимого мужчину, а тебя я выбросил из своей жизни. Ты никогда не был мне нужен, и сейчас не нужен. Проваливай в мунст, чертов гений. Я справлюсь без тебя. Она снова дернула руку, толкнула Макса в грудь и покачнулась. Крепкие руки схватили ее за плечи, удерживая от падения, а Николь вновь окунулась в прошлое. — Боишься, что упаду? — Да, Ник, я боюсь, что ты упадешь. — ответил Макс, стоя внизу и хмуро глядя на то, как Николь вышагивает по каменному ограждению моста. — Боишься, потому что любишь меня? — Люблю. Слезь тут немедленно. Николь счастливо рассмеялась. Выпитый на вечеринке алкоголь побуждал к безрассудству. — Ник, ты ведешь себя как ребенок. Спускайся, тебе говорят. — Тогда поймай. Она вытянула руки вперед и спрыгнула в объятия Макса. Крепче сжала куртку на его плечах. «Я так рада, что ты рядом!» «Куда деваться? Видимо, это мой крест — быть рядом и следить, чтобы ты никуда не свалилась!» Николь прижалась к нему в поцелуе и без опустила ладони вниз по его спине. Чуть померлив, Макс оторвался от нее и взял за руку. — А вот пить тебе противопоказано. Поехали домой. — Я еще не хочу домой. — Да кто тебя спрашивает? Он закинул ее на плечо и понес к машине. Сперва Николь хихикала, потом несколько раз икнула: Макс, меня сейчас тошнит. — Терпи. — Я это не контролирую. Она снова икнула, и Макс с громким стоном поставил ее на асфальт. — Садись в машину. Живо. Строгий тон и недовольно сдвинутые к переносице брови вызвали в Николь желание сопротивляться. Но она все же послушно уселась на переднее сиденье. Макс сел за руль и обернулся к затихшим позади подругам. — А с вами я завтра поговорю, как так вышло. Он сердито повернул ключ и выкрутил руль. — Чтобы я еще раз отпустил вас на вечеринку одних. Не дождетесь. Надо же было такое устроить. А если бы я не приехал за вами? Еще и в голову пришло по ограждению прогуляться. — Экстрималка хреново! Николь шкодливо закусила губу, откинула голову и прикрыла глаза. Макс еще что-то пробухтел, но чрезмерная доля алкоголя взяла верх, и она уснула по дороге к дому. Еще до того, как открыла глаза, Николь ощутила боль. — Виски словно зажали в тисках, а потом со всей дури били молотком в затылок. Череп мерзко гудел, в ушах как будто что-то щелкало. Из пересохшего рта вырвался жалобный стон. С трудом разлепив веки, она осторожно повернула голову и облегченно коснулась пальцами лба. Последнее, что помнила Николь вчерашнего вечера — Это сальные взгляды инвестора и недвусмысленные намеки. Потому проснуться дома было уже хорошо. На стене спальни раздражающие тикли часы, но встать и вынуть батарейку сейчас казалось непосильной задачей. Максимум, на что она была способна, — лежать и ждать, когда перестанут кружиться вертолеты. На второй половине кровати кто-то зашевелился. Николь повернула голову, в ужасе распахнув глаза. Рядом с ней, накрывшись с головой одеялом, кто-то спал. Махом всплыли в памяти руки Макса, державшие ее в конце вечера за плечи. Обрывками воспоминаний в мозгу вспыхнул разговор — Но детали его Николь не помнила, и теперь таращилась на бугор рядом с собой, надеясь, что бесконтрольное тело не предало ее и не сдалось Максу. По коже прошел мороз. На спинке стула напротив кровати висел мужской пиджак. Его пиджак. К общему паршивому самочувствию стремительно прибавлялись страх и чувство вины. Замерев, Николь приподняла одеяло, посмотрела на себя. На ней был тот же комплект белья, что и вчера стало немного легче, однако присутствие в постели кого-то еще не слабо беспокоило. Ухватившись за одеяло дрожащими пальцами, Николь потянула его вниз и облегчённо выдохнула, увидев на подушке вьющиеся рыжие пряди. Рухнула обратно на кровать, тут же пожалев о резкости движений. Виски заболели ещё сильнее. Моника зашевелилась, приподнялась на локти и одним глазом посмотрела на Николя. — Доброе утро. — Издеваешься? — простонала Николь, сжимая обеими руками голову. Моника в ответ усмехнулась. — Немного. Ты не против, что я здесь улеглась? Хотела бы поспать на диване, но он такой жёсткий. — Не против, конечно. Просто... Она шумно выдохнула и тихонько мотнула головой. Просто напугалась. Подумала, что я с Максом. «Не, его я выгнала». «Откуда?» «Отсюда». Тонкие брови Моники сдвинулись к переносице. «Ты что, ничего не помнишь?» «Только отдельные куски». «Да, Ник, пить тебе противопоказано». Иронично проговорила Моника, а в памяти Николю вновь всплыл момент из прошлого, когда Макс снимал её с ограждения. Следом за этим воспоминанием нагрянуло еще одно, но уже вчерашнее. — Мы с Максом вчера поругались? — Ну, вообще-то это ты с ним поругалась. Он пытался тебя успокоить, но где там? — Господи, что я ему сказала? Ты слышала? В груди нарастала тревога, сердце отчаянно застучало в ритме бонга. Николь смотрела на подругу, одновременно желая узнать правду и в то же время боясь ее. «Я слышала только конец разговора. Ты кричала, что он тебе не нужен, чтобы уезжал в Монс, несколько раз послала его, зачем-то объявила коллегам, что он был твоим первым мужчиной, а в конце зарядила ему пощечину, когда он пытался вывести тебя из зала». С каждым новым предложением Николь глубже проваливалась в отчаяние, чувствовала, как холодеют внутренности, и сильнее смыкала веки. «Что я натворила?» Она закрыла ладонями лицо. «Зачем я столько выпила? Я даже не помню, как оказалась дома». «Вопреки, Николь!» Усадить тебя в такси я одна не смогла бы. Откуда в тебе столько силы? Если бы Макс не поехал с нами, не знаю, как закончилось бы. Раздела меня ты? Естественно. А его пиджак здесь откуда? Дал тебя, когда вывел на улицу, пока я ходила за пальто. Был, только донес тебя от такси до кровати, а потом я его вытолкала. Николь перевернулась на живот уткнулась пылающим лицом в подушку. Хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть, только бы не мучиться сейчас от осознания своих идиотских поступков. Там же были все. Карла, инвесторы, коллеги. Как я им в глаза смотреть буду? Инвесторы почти все разошлись, на те, кто остался, были не свежее тебя. Карлу я вообще не видела Коллеги Она пихнула Николь в плечо и, когда та приподнялась, сунула ей в лицо экран своего телефона. — Смотри. — Извини, но твоя ругань с Максом не переплюнет шоу, которое потом устроила Сьюзан. Картинка на экране зашевелилась. Бешено выпучив глаза и стремительно краснее, у фуршетного стола стояла Сьюзан со распухшими губами. Рядом суетился кто-то из коллег. Моника едко усмехнулась и убрала телефона. «Бетти прислала вчера. Оказалось, у Сьюзен аллергия на устрицы, а она их съела, наверное, фунтов семь». «Бедная». М «Да, промывание желудка в её планы явно не входило, какая и квинки к Зато теперь будет знать, до чего может довести жадность». «А Макс?» — спросила Николь мрачно. «Что, Макс?» «Как с ним общаться после всего?» Как и раньше. Наплюй, он этого заслужил. В трезвом виде ты бы не решилась высказать ему все. Так пусть хоть так узнает, какой он га... Надо попросить Карлу позволить мне работать удаленно. Ник, не парься. Моника спустила стопы на пол и потянулась за платьем. Никто ни о чем не вспомнит. Идем, сделаю тебе лекарство от похмелья. Смотреть страшно. Скоро шаги подруги стихли в районе кухни, а Николь, превозмогая головокружение и тошноту, повернулась набок. Её внимание привлёк огонёк на смартфоне, говоривший о новом сообщении. Том спрашивал, как прошёл вечер. На голову обрушилась новая порция угрызений. Обещала позвонить, а сама устроила не весь что. в мартине Том прости я поздно вернулась прохрипела она и стыдливо зажмурилась когда в трубке раздался мягкий смех тома а что у тебя с голосом хорошо провела время вроде того только с алкоголем перебрала сильно сильнее чем могла себе позволить так в голосе тома снова скользнули насмешливые нотки И что ты учудила? Лучше не спрашивай. А теперь не знаю, как пойду в офис в понедельник. Жутко стыдно. Я тебя никогда не видел такой. Ты больше бокаловина обычно не пила. Теперь ты знаешь, почему. Вот и вскрылась ваша тайна, мисс Адамс. Судя по интонации, он улыбался, тогда как Николь старалась меньше шевелиться и продолжала краснеть. На несколько секунд в динамике повисла тишина. Потом Том заговорил серьёзнее. «Николь, у тебя всё в порядке?» «Да», — излишне поспешно ответила она и сглотнула. «Конечно, всё в порядке. Просто разволновалась из-за доклада». «Надеюсь, так и есть. Мне на миг показалось, что у тебя что-то случилось». «Нет, правда, всё хорошо». Я могу тебя кое о чем попросить? Конечно. Николь, не тает меня ничего, ладно? И если тебя что-то тревожит, скажи. Том, я же говорю, просто разволновалась. Было много инвесторов, а проект сырой. Я понял. На будущее мне не все равно, что с тобой происходит. И хоть я не понимаю и половины нюансов твоей работы... «По крайней мере, ты можешь поделиться и не тащить все в одиночку. Договорились?» Вместо внятного ответа Николь закусил губу и промычала в трубку подобие согласия. Эмоции, что ощущала вчера во время танца, хлестко прошлись по чувству вины перед Томом. «Отдыхай», — веселее сказал он. «Я тоже уже засыпаю». Сегодня Франсуа целый день рассказывал про устриц, а потом кормил ими. И знаешь, я, наверное, не должен так говорить, но какая же это гадость!» Хмурое выражение лица Николь сменилось улыбкой, когда она вспомнилась Юзен, перебравшись с деликатесом. «Да, я тоже не оценила». Усмехнулась она и прикрыла глаза, рисуя перед собой смеющееся лицо Тома. «Я люблю тебя».